Глава вторая. Собеседование. м и к а э л ь молча рассматривал вошедшую в кабинет девушку, столь бледную до да синевы кожу, как у нее можно было встретить только у обитателей пещер, никогда не видевших солнца. Не только кожа, в ней все выглядело блекло и уныло, особенно в сочетании с оранжевым, как пожарная машина плащом. Тусклые, б е з ж а л о с т н о б е свеченные волосы скручены в узел на затылке, губы едва т р о н у т ы бесцветным блеском, а из-за выбеленных век казалось, что ее голубые глаза совсем выцвели. Снегурочка, а не девушка. Кончик покрасневшего от холода носа завершал жалкую картину. н а м и к мужчина зажмурился, надеясь, что кошмарное видение рассеется, но нет. Бледная моль по-прежнему стояла у двери, не решаясь ступить на длинный ворс персидского ковра, мокрыми туфлями, с прилипшим к о б л у к у желтым листиком. Мерзовый определил управляющий. Это претендентка на должность секретаря координатора. Его будущая спутница на деловых и не очень встречах, партнер по ролевым путешествиям. И где он ее видел? Совсем недавно. Оранжевый плащ, клетчатый шарф, как специально отвлекали внимание от лица, но глаза. Да, вот оно что, глаза. Час назад они были другими, когда он увидел ее, подбегающей к остановке, запыхавшуюся от погони за автобусом, со стрепавшимися локонами и з а к у ш е н н ы м и от досады губками. Ее взгляд был таким ярким, что он невольно развернул машину. Ну, как невольно. Синий. С утра д а л ему ключ Артур. Хрустальный, ответил м и к а э л ь Неравноценно. Попробовал возмутиться приятель, но ему быстро напомнили, сколько раз Жуль н и ч а л сам Артур. Это была их игра в рулетку с л у ч а я Игра, придававшая остроту рабочей рутине в этом скучном мире. С момента, как был озвучен пароль дня, друзья должны были ловить случай и набирать ключи. выигрывал, собравший больше ключей. Кроме количества учитывалось влияние ключа на события, его вес. Купить синюю тетрадь или хрустальную зажигалку – это вне правил. Устроить гонки с патрульной машиной с синим проблесковым маячком – это штрафной. А вот если ты спросишь огня у прохожего, и он вытащит синюю зажигалку, это твой ключ. Если тебе... Искренне улыбнется девушка с синими с глазами. Это к д в о й н о й удача. м и к а э л ь увидев бегущую девчонку, был уверен, что сегодня судьба на его стороне. Но незнакомка ему даже не улыбнулась. Более того, отказала ему рыцарю на новейшем майбахе. А сейчас от ее ярко-синего взгляда осталась только бледно-голубенькая тень. Когда она успела надеть обесцвечивающие линзы? Что с вами случилось? Выкупались в белилах? м и к а э л раскрыл лежавшую на столе черную пластиковую папку, которую за минуту до визита п р е т е н д е н т к и принесла ему Марго. И завис. С фотографии на него смотрела редкостная красавица. Фото было из школьного альбома и сделано пять лет назад, о чем оповещала дата в в и н ь е т к е Надо было раньше отправить агента за дополнительной информацией и старыми снимками лучшей из кандидаток. Подготовиться к разговору. Но что случилось с девушкой, чье данное при рождении имя было так похоже на его собственное? Почему она превратилась в свою обесцвеченную тень? Что ж, если целью претендентки было продемонстрировать искусство перевоплощений, то Микаэлю удовлетворен первое очко, она заработала. Он для вида п е р е л и с н у л несколько листков в прозрачных файлах и захлопнул. На фото вы выглядели не столь скучно. Претендентка покрепче сжала в руках сумочку, чуди вздернула подбородок. В вашем объявлении сказано, что требуется не п р и в л е к а ю щ е е в н и м а н и е секретарь-координатор. Отчеканила она. Я постаралась выглядеть соответственно требованиям, но не до такой же степени. возмущенно воскликнул управляющий. Не привлекающий не означает отталкивающий. Что при виде вас подумают у корпорации наши партнеры и клиенты? Решат, что мы держим в застенках и морим голодом своих сотрудников? Бывает, конечно, но только в качестве исключительной меры. Девушка смутилась, но под толстым слоем белого грима весьма, кстати, устойчивого, раз его не с м ы л дождь, это м и к а э л ь тоже отметил в плюс. р у м я н ц а было не заметить. Зато кончики ее ушей покраснели. н а у ш и н а грим не нанесла – это минус. Проходите, снизошел управляющий. Плащ можете снять, вешал к а в у г л у слева от вас. И он с мрачным удовлетворением понаблюдал, как претендентка на несуществующую должность р а с с т е г н у л а озябшими пальцами молнию и размотала с шеи шарф. Вот если бы не воротила н о с и позволила ее подвести. Повесив верхнюю одежду на плечики, она нервно одернула рукава с и р е н ь к о г о жакета, хотя в этом не было никакой необходимости. Они и так закрывали хрупкие, бледные запястья. Присаживайтесь, Мишель Андреевна. Здесь нам будет удобнее беседовать. Он показал на комфортное кресло для посетителей. Зарплату мы предлагаем очень высокую, и это не обман. Но и требования у нас высокие и нестандартные. Я задам вам несколько вопросов. Не удивляйтесь, если они покажутся вам необычными. Впрочем, удивляйтесь на здоровье. Мне нужна ваша естественная реакция. Кстати, почему вы сменили имя? Она прошла к столу и аккуратно присела на край глубокого кресла, чтобы не провалиться, и потом изящно встать. Одобрительно отметил он про себя. Не я, моя мать и причины я назвать не могу. Позвольте узнать, откуда вам стало известно мое первое имя? Он вздернул бровь. И кто у кого на собеседовании? н ну, о ответил. Позвольте кое-что пояснить. У нас крупная международная корпорация, доверительные отношения с клиентами. Но мы не даем рекламу своих услуг, а нас узнают посредством так называемого сарафанного радио. Мы должны быть безупречны, свести к минимуму ошибки, вызванные человеческим фактором. Потому мы обязаны знать все о своих сотрудниках. чтобы составить полные представления об их талантах возможностях и о том, что может помешать их росту. Он так и не признался, из каких источников его агенты вытащили ее первое имя. Но девушка, понимающая, едва заметно усмехнулась, а ее поза стала напряженной, как у кошки перед побегом. Так и захотелось приказать сидеть. Но когда кошки слушались приказов, он мягко, чтобы не спугнуть, сказал. Это тоже испытание, Мишель Андреевна. Мы лишь продемонстрировали наши возможности. Сразу большинство соискателей пугаются и отсеиваются на первом этапе, и это нас тоже устраивает. Мы ценим доверие, ценим смелость, ценим умение держать себя в нестандартных ситуациях. И в дальнейшем мы рекомендуем сотрудникам не скрывать проблемы, которые их беспокоят. Мы решаем практически любые ваши проблемы. Чтобы вы не отвлекались на житейские, скажем так, н е у р я д и ц ы Разумеется, все добровольно. Наши ечары не будут сгонять иголки под ногти и выпытывать личные секреты. Вы гарантируете? – бросила о н а п о т л и в ы й взгляд из-под длинных ресниц. Он встретил его спокойной улыбкой. Безусловно. Раз вы до сих пор не сбежали, значит либо не страдаете м а н и й преследований, либо излишне любопытны. Либо вам действительно интересна и нужна эта работа, так какая причина? Третье, кивнула девушка, и ее спина слегка расслабилась. Да, это был тот самый мужчина верхом на майбахе, но если бы не голос, я бы его не сразу узнала. Все-таки как костюм и обстановка меняют впечатление о человеке. Теперь он выглядел не как молодой начинающий миллиардер, а по меньшей мере как средневековый король, случайно попавший в наш двадцать первый век вместе с замком. Светлую рубашку он сменил на черную с кружевными манжетами и надел сверху что-то вроде черного бархатного к а м з о л а расшитого серебряным шнуром. Или как там называется это одеяние с зауженной талией и широкими отворотами на рукавах? Кисти крепких рук с х о л е н ы м и пальцами говорили о том, что их обладатель никогда не занимался тяжелой физической работой. Максимум спортзал. На большом пальце я заметила перстень из белого металла с загадочно м е р ц а в ш и м камнем глубокого темно-синего оттенка с фиолетовыми и сиреневыми прожилками. Видимо, перстень шел в комплекте с кабинетом, напоминавшим театральную декорацию. Интерьер и з а б и л о в а л серебром и фиолетово-синим камнем, похожим на чароид. Им были отделаны столы, письменный прибор, большая шкатулка лорец, странные ни на что не похожие фигурки на полках в ы ч е р н о г о книжного шкафа за спиной хозяина кабинета, тяжелые темно-синие гардины. Расшитые серебряной нитью в тон стоявшему у стены дивану были плотно задернуты, и полумрак, разбавленный парой свечей в серебряных канделябрах, не позволял разглядеть помещение в подробностях. Да-да, кабинет освещался до потопными свечами. Если тут экономят на электричестве, то стоит ли устраиваться сюда на работу? Это, если не считать других странностей. Все эти мысли промелькнули, пока я, следуя указаниям хозяина кабинета, снимала плащ и усаживалась в кресло. Чересчур мягкое, жутко неудобное. Казалось, оно меня проглотит, если сесть поглубже. Я машинально отвечала на вопросы, даже сама пыталась выяснить, откуда какая-то фирма, специализирующаяся на ролевых играх, знает больше, чем я писала в резюме. А сама тем временем почему-то радовалась. Не узнал. Мало ли девица в рыжих плащах на улице города. С чего бы ему запомнить меня? Или он только сделал вид, что не узнал? Я ж ему, наверное, на чистое и светлое чувство благодетеля наступило. Может, ему никогда не отказывают д е в у ш к и Я боялась, что управляющий ответит отказом, припомнив мой отказ. А других вариантов у меня пока нет. т р е т ь я повторил мою реплику управляющий, снова открыв черную папку. Интересно, что еще они успели узнать обо мне? А еще интереснее, зачем? Неужели они собирают информацию о каждом, кто откликнется на их объявление? Или это только мне так повезло? И есть в этом какая-то несправедливость. Я-то ничего о нем не знаю, даже имени разобрала на табличке. Вот как мне к нему обращаться, господин управляющий? Ну, какой он м е н господин. Надеюсь, ролевые игры у них тут б е з у к л о н о в БДСМ. На такое я никогда не подпишусь. Для начала давайте определимся, по какому все-таки имени к вам обращаться, предложил работодатель. Или выберите себе псевдоним, под которым вас будут знать ваши коллеги. Я зависла на таком простом вопросе. Пока я не переступила порог этого здания, меня звали Мария. А в свидетельстве о рождении записано Мишель Тома по маминой фамилии и прочерк в графе отец. Моя мать, начинающая актриса, сумела ненадолго выскочить замуж за француза и пожить в Париже, но успела уехать в родную Москву за месяц до моего рождения, а потом отправила меня к бабушке в маленький провинциальный город, который н е на всякой карте найдешь, подальше от притязаний родного отца. Их развод длился долго, потому мне переменили имя, записали как Марию, а фамилию взяли дедушкину Елисеева. И отчество дали дедушкина Андреевна. Как звалица французы я никогда не знала, только фамилию. Бабушка молчала, а мама? у нее не спросишь. Ее давно уже нет в России, а может быть и в живых. Через два года после моего рождения мамочка родила еще одну девочку от какого-то женатого режиссера. А еще через год уехала с очередным мужем иностранцем на его родину, да там и пропала. Ее второй муж был арабом. о б р а щ е н и е в посольство ничего не дали. Арабская сторона утверждала, что женщина сбежала, у к р а в у мужа какие-то ценности, и объявила маму в международный розыск. Мамину московскую квартиру бабушка сдавала, на том мы и жили. А я, когда поступила в универ, получила место в общежитии. Из родственников у меня осталась только бабушка, ее младшая дочь Тетя Маша, вот откуда у меня второе имя, которую в городе знали как алкоголичку, маньку вырови глаз. Она бездетная, к счастью. И моя младшая сестра Лариса с маленьким сыном Димкой тоже б е з о т ц о в щ и н й Такая, видимо, карма у нашей семьи. А зависла я от одной простой мысли: а свою ли жизнь я проживу под другим именем? Одно из значений имени Мария горькое, а первое французское имя наверняка дал мне отец. Что ж, третье имя я сама себе выберу и свою судьбу сама сделаю. Мне нравится имя Мишель, лобнулась я. Но если можно, завите меня, э л и н а Какая в сущности р а з н и ц а если у вас принято псевдонима? Отличный выбор, тем более сохранена преемственность: Мишель, э л л и н а Эля, Эли. То, как он сразу фамильярно сократил имя, внезапно меня разозлило. А как мне к вам обращаться? дерзко спросила я. Михаил, можно без отчества? Я едва не рассмеялась. Михаил, вот этот лощеный породистый красавец просто Миша! Какой чудовищный диссонанс! Ведь, наверняка, это его игровое имя мог бы и поинтереснее придумать. Что ж, с именами разобрались, усмехнулся он. Что вы знаете о нашей фирме, Элина? Легкую издевательскую паузу в моем новом имени я предпочла не заметить. Теперь надо себя подать с лучшей стороны. Только то, что есть на вашем сайте: вы специализируетесь на исторической реконструкции, устраиваете туры на балы в средневековом антураже, проводите турниры, свадьбы, фотосессии в знаменитых замках с аутентичными определенной эпохи интерьерами. Продаете на в т д е л е археологических реликвий? Это основное, что я запомнила. Мне это действительно интересно. В университете я изучал историю языков: д р е в н е русский, д р е в н е английский, старофранцузский. Да, я знакомился с вашим резюме. Управляющий оторвал взгляд от содержимого папки, который изучал со скучающим выражением породистой, аристократической мор лица, и взглянул мне в глаза, поймав меня на рассматривании. Между нами словно леска натянулась, как между рыбаком и рыбкой. А глаза у него не такие темные, как мне показалось при первой встрече. Теплые, сияющие изнутри, как янтарь, поймавший свет солнца. В себя привел укоризненный тон. Но вы не закончили учебу. Взяла академический отпуск по семейным обстоятельствам. Он кивнул. п р е л и с н у л файлы, я поняла, что все мои обстоятельства ему уже известны. С одной стороны, это какой-то беспредел. С другой, я понимаю, среди его клиентов могут быть такие высокопоставленные персоны, что сотрут в порошок за малейший промах. И каждого нового сотрудника компании надо проверять под лупой. Сколько нужно средств на операцию для вашего п л е м я н н и к а В лоб спросил управляющий. Три с половиной миллиона от только операции, ее делают только в США. Голос у меня внезапно сел до шепота. Плюс билеты на самолеты, проживание там на время реабилитации. Кредит вам не дали, констатировал Михаил. Нет. Я уткнула взгляд в свои руки, сложенные на коленях. Кто бы дал? Три никчемные женщины, одна пенсионерка, мы сестрой без опыта работы, подработки не в счет. И я никому не признаюсь, где и как подрабатывает моя сестра. Мы даем беспроцентные кредиты нашим сотрудникам. Управляющий смотрел из под л о б ь я испытующе. Клюну я или нет? Если, конечно, принимаем соискателя на работу, и если заемщик соглашается на наши условия. Сердце у меня подкатило к самому горлу. Я сглотнула. Наживку как-то рыбка. Что они от меня потребуют, если мне нечего дать? п о ч к у Моя реакция не осталась незамеченной. В его глазах, ц в е т а в и с к и появилось удовлетворение. Я опять разозлилась и, пользуясь тем, что руки под столешницей ему были невидны, сжала ладони в кулаки так, что ногти при больно впились в кожу. Стало легче, в голове прояснилось, и я снова спросила себя: не пора ли на все плюнуть и бежать? Три с половиной миллиона, напомнила я себе. Рассчитывать на беспроцентный кредит не стоит, слишком заманчиво. А значит, в условиях там наверняка не яма, а целая пропасть вырота. Мне нужны полгода официальной работы с хорошей зарплатой, чтобы банк дал кредит, и потом лет двадцать его отрабатывать. Или как получится. Главное дело будет сделано. Димка сможет расти нормальным ребенком. Не слышу вопроса об условиях, с о щ у р и л с я управляющий. Меня еще не приняли. Как я понимаю, это главное условие. Он бархатисто рассмеялся. Логично. Вам пришлют документы на электронную почту. Ознакомьтесь, обдумайте. А сейчас небольшой тест на эрудицию. Готовы? Я кивнула и п о с л е д о в а л совершенно неожиданный вопрос: как распознать одержимость? Я вздрогнула. Показалось, что глаза управляющего н а м и г вспыхнули а л о м но это был всего лишь отсвет колыхнувшейся свечи. Ответил ровно и бесстрастно: "Извините, я претендовала на должность секретаря координатора, а не экзорциста. То есть уже не претендуете?" Улыбка хозяина кабинета перетекла в усмешку, придавшую мужчине шальной мальчишеский вид. Он откинулся на высокую резную спинку старинного кресла, сложил крепкие руки на груди. Если позволите, все еще претендую. В таком случае давайте уточним кое-что. С вашими внешними данными, биографией, аттестатом я уже ознакомился. Результат меня вполне устраивает. Но мне нужна несколько иная информация о вашей личности. Я предупреждал, что собеседование будет для вас необычным. Некоторые мои вопросы покажутся неожиданными или бестактными, но прошу отнестись к ним серьезно. Если ответ меня не устроит или покажется неискренним, мы распрощаемся. Поэтому не стесняйтесь говорить откровенно то, что думаете. Не б о й т е с ь ошибиться. Готовы? Итак, я уже задал вам вопрос. А ведь логичный вопрос, если подумать. Вокруг и внутри индустрии ролевых игр процент странных, мягко говоря, людей довольно высок. Нужно иметь необычные мозги, чтобы творить нечто, выходящее за рамки реальности нормального человека. И наверняка секретарь-координатор такой корпорации должен с первого взгляда определять проблемных клиентов и уметь с ними работать. Как распознать одержимость? Я помню, кивнула я лихорадочно, вспоминая прочитанные книги, школьный курс истории, религий. Ну и вопрос. На ум ни чего не приходило. Пауза затягивалась. Управляющий скучающий возвел очек к потолку. Я не специалист тут, но мне кажется, для захваченного разума нет ничего святого. Значит, существование демонов вы не отвергаете, отметил экзаменатор, опустив на меня такой странный взгляд, как будто впервые увидел и удивился, что я делаю в его кабинете. Вообще-то я говорила об одержимости идеями. Я нерелигиозно, осторожно заметила я, но и не атеистка. Вы азартны, способны идти до конца. Смотря, что на кону. Если жизнь ребенка, то способна. Тихо ответила я. Управляющий резко встал, ножки его деревянного резного кресла, похожего на трон, неприятно проскребли по полу. Достаточно на сегодня, Элина. Чтобы принять решение, нам необходим еще один тест. Проверим вашу удачу. Я помрачнела. Точнее, и перед этой его фразой я не испытывала особых иллюзий. Но удача, если бы она была ко мне была г о с к л о н н а разве сидела бы я здесь? Я бы, как минимум, готовилась к зачетам четвертого курса иньяза по специальности переводчика. Мужчина подошел к резному шкафу, открыл темные дверцы, и у меня случился очередной шок. За старинным фасадом скрывалась почти космическая начинка. Именно такие светящиеся голубыми пентаграммами пульты управления с огромными экранами обычно изображают в фантастических фильмах. На дисплее, занимавшем верхнюю половину шкафа, медленно вращалось разноцветное колесо, очень похожее на изображение круга сансары в и н д у и з м е Это и есть колесо желаний. Символ и непременный атрибут нашей корпорации, пояснил Михаил, широко улыбнувшись, сделал приглашающий жест. Подойдите и положите руку на центр изображения. Смелее. А может, это такой хитрый способ снять отпечатки пальцев? Это обязательно? Хмуро спросил а я, тоже встав с кресла, но не спеша подойти к ч у д о машине. Если вы все еще хотите у нас работать, обязательно. Можно подумать. Дайте руку! Нет, сжимая в руках сумочку, я попятилась к выходу. Спасибо, но я передумала. Пожалуй, я не хочу у вас работать. Извините. Управляющий так резко повернулся, а в его глазах снова так ярко вспыхнули жуткие от цветы свечных огоньков, что я вскрикнула и бегом рванула к двери. Если что, буду сумочкой обиваться. т Там тяжелый з о н т с остальными спицами. О плаще и шарфе вспомнила только на лестнице. Вернуться, да ни за что. Пару раз я поскользнулась на ступеньках всем телом повисая на перилах, как шею не свернула удивительно. п р о с к о ч и л а холл, краем глаза отметив ошарашенные глаза глянцевой брюнетки и пустое блюдо рядом со стеклянным самоваром. Реквизит исчез, красная жидкость тоже. У выхода стоял превратник Серафим Иоанович и... На его левой руке висело что-то знакомое, оранжевое с клетчатом. Ваш плащ, леди Элина, поклонился старик, протягивая мне одежду. Позвольте, я помогу вам одеться. На улице сыро и ветрено. Я вызвал вам такси за счет фирмы, не беспокойтесь. Я остановилась, вперив взгляд в б е з м я т е ж н о доброе лицо швейцара. Ну как, как вы успели? Такси сразу, как вы вошли в кабинет начальства, на всякий случай. Мы всегда так делаем. А плащ? О, вы не заметили? н о вашу одежду переместила в гардеробную автоматика. Так удобнее для всех. Автоматика? Увешалки-стойки с тремя рожками? Ну-ну. Не уверена, что удобнее. Я взяла из его рук шарф, намотала на шею, вдела руки в рукава поданного мне плаща. Спасибо. Не за что, сударня. Прощайте, Серафим и о а н о в и ч Рад была познакомиться. Пробормотала я, выскакивая за двери ь на ходу, застегивая молнию. Возвращайтесь. Поклонился привратник. Ни за какие деньги. Решительно подумала я, но промолчала, поджав губы. Не могу я дерзить старикам. Воспитание не позволяет. Снаружи уже стемнело. Деревья, подсвеченные фонарями, казались размытыми пятнами. Такси стояло перед к р ы л ь ц о м мигая зеленым огоньком. Классическая желтая Волга с шашечками на б о к у Таких я уже сто лет не видела. За рулем был бандитского вида мужик в кепке, н а т я н у т ы й чуть ли не до м я с и с т о г о носа. В кепке, шашечки – это не такси, это историческая реконструкция. И куда они меня собрались увести? Нет уж, я обогнула машину и быстрым шагом направилась по дорожке к видневшимся неподалеку распахнутым воротам. Сердце колотилось как сумасшедшее. Я то и дело оглядывалась. Окна здания были черны, машина стояла на месте. Когда я уже добежала до ворот, на ощупь нашла в сумочке свой дешевенький смартфон и включила звук. На время собеседования я даже режим вибрации не ставила, чтобы не отвлекаться, но не отключала, чтобы потом не ждать загрузки. Проверять звонки и сообщения не стала. Потом, когда в маршрутку сяду. Голова шла кругом, и я боялась споткнуться и разбить мобильник. Запасного нет, покупать не на что. А на остановке случилось д е ж а в ю Автобус м и г н у л огнями отчалил, р а с т в о р и в ш и с ь в в е ч е р н е м городе. Если сейчас передо мной остановится карамельный вишневый Мерседес Майбах, я не удивлюсь. Но остановилась желтая Волга с шашечками. Дверца приоткрылась, и водитель... Обрюзглый мужик, з а р о с ш и м и щ е т и н ы м и щеками, крикнул, сверкнув золотым зубом: "Девушка, так вы едете, или так и будете бегать? Заказ оплачен, время идет, время деньги. Вот езжайте без меня." Меня трясло от напряжения и запоздалого страха. Стоять на месте было невыносимо, особенно в такой близости от парка с многомерным изнутри теремком. Я торопливо з а ш а г а л а к следующей остановке. Ничего, доеду на любом автобусе с пересадками. Историческое такси медленно меня сопровождало. Я демонстративно достала телефон и позвонила подруге, отчаянно молясь всем богам, чтобы она сняла трубку. Ксюша ответила после первого жгутка. "Машка", радостно з а р ы а л а она. "Ну как, приняли тебя?" тише, Ксю, запиши номер. Я продиктовала цифры и буквы с номерного знака с Шашечек. Что это? Пароль от сейфа с партийной к о с о й Это номер желтой Волги с Шашечками, которая меня преследует. Я кинула взгляд через плечо на слегка приотставшую машину. Заодно и водителя о писала. Маша, Ксю почему-то перешла на шепот, такой громкий, что у меня мозги зачесались. Куда ты влипла? Это т е б я надо спросить, куда ты заставила меня отправить резюме. Как ты вообще на них вышла? Их сайт даже Google не находит. Работает только твоя прямая ссылка, которую ты мне в Контакте скинула. Ты о корпорации исполнения желаний? Колесо желаний, поправила я. К этому моменту я дошла до подземного перехода и резко повернув, рванула вниз по ступенькам. Сзади раздалась трель к о л а к с о н а Ха-ха, тяжко тебе придется, мужик, потерял клиентку. Или потенциальную жертву? Да, удивилась Ксю. Точно. Колесо. Так я ж е тебе рассказывала. Ее голосе совсем не было уверенности, и я улыбнулась, представив, как подруга, в е ч н о измазанная фломастерами и красками, недуменно о нахмурилась и потёрла нос, оставив на нём очередное яркое пятно. Это тебе, кажется, Ксю. Ты сказала, чтобы я посмотрела сайт и срочно им написала, а ты потом объяснишь. Так вот, потом наступила. А что не так? Ну ладно, меня на них вывела заказчица, вбил адрес в адресную строку и открыла, а там прямо сразу верхним баннером объявление, помнишь? Помню. Требуется на высокооплачиваемую работу секретарь-координатор р о л е в ы х игр с о з н а н и е м иностранных языков, международного этикета и всемирной истории. Рассмотрим и н о г о р о д н и х общежитием обеспечим. И зарплата нарисована космическая для нашего города — 150 тысяч в месяц. У нас даже секретарша мэра не получает. У тебя офигенная память, Мари. Завидую. Вздохнул а к с ю Так вот, я, как увидела баннер, сразу т е б е подумала, а потом, когда заказчица ушла, ссылку скопировал а и тебе отправила. Сайт у них к л ё в ы й заценила. Так ты расскажешь, как все прошло? Расскажу потом. Не стала я признаваться в неудаче. А кто заказчица? Да девица какая-то. Она в визитку оставляла, но я ее куда-то затрила. Она эскизы заказывала для исторических костюмов, а на сайте показывала для примера фото, какой стиль ей нужен. Девицу случайно не Марго звали? Да точно. Ты с ней познакомилась? Видела издали. Ксюш, это какая-то очень мутная контора. Мне кажется, там одни ненормальные. На тебя не угодишь. Ты все мои предложения в жопу посылаешь. Знаешь, ты за три года, пока училась в этой своей Москве, совсем з а ж р а л а с ь Таких денег тут тебе никто не заплатит. Только на панели, как твоей сестре. А тут координатор в солидной фирме, зарубежные командировки. Да за такую зарплату потерпеть можно даже придурков. Разбушевалась подруга и бросила трубку. Нервная она у меня, обидчивая как ребенок, художница. Кажется, я сегодня уже думала что-то не лесное о творческих людях. Я повернулась и побежала по переходу обратно к входу. Если таксист меня ловит где-то на выходе, придется ему снова разворачиваться. Но желтые Волги уже нигде не было видно. Еще один человек наблюдал за происходящим в кабинете управляющего. Его худощавая долговязая фигура развалилась в кресле, вытянув ноги. Наблюдатель прихлебывал дымящийся кофе из чашки с а л о м п с и х о д е л и ч е с к и м зайцем на боку и пялился в висевший на стене монитор. Белая, свисавшая на глаза челка мешала, и человек постоянно ее сдувал. Когда дверь позади него открылась, он, не оглядываясь, поднял ладонь, приветствуя вшедшего Микаэля. с б е ж а л а Стареешь ты, дружище, хохотнул Беловолосый. И ты сегодня в чистую проиграл. Не твой день. Он п р и в с т а л выгреб из кармана джинсов кучу хрустальных в е щ и ц и рассыпал по столу. Тут была и зажигалка, и пуговица от женской блузки, и мужское кольцо с крупным камнем, и даже подвеска Бра или л ю с т р ы Не мой день, признал м и к а э л ь Что ты скажешь о Мишель? Он рухнул на свободное кресло, к р у т а нулся. И вернувшись к пульту, пробежался пальцами по сенсорам. Дисплей мигнул, и на экране появилась т р о п л и в о шагающая по парку светловолосая девушка. Подходит, умна, осторожно, не конфликтно, находчива. д е р ж а л а с ь до последнего. Я уже скинул тебе отчет. Там отмечено, что она недоверчивая гордечка и принимает импульсивные решения в ущерб собственным интересам. Сию минутным интересом. Подчеркнул Артур. Но я бы поспорил. То, что ты щел за г о р д ы н ю на самом деле о т л и ч н о р а з в и т а и н т у и ц и и чёткие нравственные ценности. Такие девушки никогда не сядут в незнакомое авто, как бы дорого оно не выглядело, и лучше найдут синицу в руки за небольшие, но понятные деньги, чем погоняться за призрачной синей птицей. Я в интерес к а это плюс. И что нам делать? У нас пока нет других кандидатур. Мы на это у г р о х а л и слишком много бесценного времени. Пока ничего не делать. Пожал плечами б е л о б р ы с о й Она вернется, уверен. У нее безвыходная ситуация. Она сама себя в нее загнала. Могла бы плюнуть, так плюнула ее сестра. Не могла. Этим она и цена. Знаю. Ослепительно улыбнулся Артур. Пусть ее немного погрызет совесть. Попинает, р а ц ц о Потом я вычислю момент, когда надо будет щелкнуть пальцами, и Мишель, Маша будет наша. Я никогда не промахиваюсь, ты же знаешь. Скинь ей договор н а й м а и корпоративного займа на почту, пусть ознакомится. Прежде временно. Ты же сам говорил, она не должна понять, что мы в ней заинтересованы больше, чем она в нас. Артур, если я говорю скинь, значит надо просто взять и сделать. Завтра в ее жизни все изменится. Это уже стопроцентная вероятность. И если перемены произойдут не с нашей помощью, то все для нее закончится очень плохо. Ты нырял в вероятности? вскинулся парень. Опять? Да еще и без якоря. Тебе ж е нельзя. Ерунда. Я недалеко шагнул и, как видишь, уже вернулся живой и в здравом уме. Рассмеялся Микаэль, хлопнул друга по плечу, но тот н а с у п и л с и отвернулся, буркнув. н а п р ы г а е ш ь с я ты, м и г Как я буду тебя вытаскивать, если застрянешь? Ты подумал? Подумал? Отправишь за мной Марго? Первый раз, что ли? Нет уж, ты из-за нее едва не погиб в прошлый раз. Тогда кого-нибудь из новеньких. Там уже есть вполне обученная. т а рыжая девушка очень перспективна. Как ее? Ольга? Катерина? Когда ты запомнишь? Когда понадобится? м и к а э л ь взяв со стола хрустальную пуговицу, подбросил ее на ладони, поймал и под п р и щ у р е н ы м взглядом друга опустил в карман. Поднялся и вышел, не прощаясь. Артур нахмурился, пробормотал: "Что тут не так?" И, покосившись на закрытую дверь, нажал кнопку блокиратора. Теперь, чтобы войти, начальству придется вспомнить, где лежит запасной ключ. Артур п р и д в и н у л с я к пульту и запустил запись с видеокамер. Его интересовали те несколько минут, которые прошли с момента, как девчонка выскочила из кабинета управляющего, до момента, как он сам нарисовался в комнате наблюдателя. Но видеокамеры не принесли разгадки. После бегства претендентки м и к а э л ь положил раскрытую ладонь на изображение цветного колеса. Оно дрогнуло и закрутилось все быстрее и быстрее, пока цветные полосы не слились в белое пятно и не полыхнули ослепительной вспышкой, слезнув замершую фигуру ныряльщика в вероятность. Самое печальное для Артура: интенсивность света не падала, а значит на подробности прыжка можно не рассчитывать. Не прошло и минуты, как ослепительный свет начал гаснуть, соткав ту же фигуру в той же напряженной позе. Бег колеса остановился. Михаил пошевелился только через несколько мгновений, отлепил ладони от о с т а в ш е г о с основа т в е р д о м экрана, болезненным жестом потёр виски и повернулся. Его лицо было надиво мрачным. Что же он увидел в море вероятностей? Раз он сам не рассказал Артуру, то и нечего и спрашивать. Да и опасно. Кто как не наблюдатель знал, что любое прозвучавшее вслух слово... может стать загустителем нежеланной вероятности, и она осуществится. Значит, с Мишель должно случиться что-то очень плохое, что-то, чему м и к а э л ь и Артур должны помешать. И откинув челку солба, парень придвинул к себе ноутбук, включил и начал сочинять письмо для девчонки, сбежавшей от своей правильной, а главное нужной корпорации судьбы. Сев за руль машины, Микаэль повернул ключ зажигания, откинулся на спинку, положив голову на валик, и пару минут сидел, слепо глядя на струи дождя, заливающие лобовое стекло. Перед глазами стояли совсем другие картины, еще не случившегося. Он нырнул только дня на три, не более. Дальше было действительно опасно без якоря. Артур прав. Но на ближайшие три дня во всем веере реальностей не нашлось ни одной светлой спицы. в к о т о р о й девушки не грозили бы пожизненное увечье или жестокая смерть, точнее ни одной, кроме той, что приведет ее в корпорацию. Но кто, как не Микаэль, знал, что единственный шанс бывает неспроста, а значит, надо нырнуть глубже, чтобы знать точно и выбрать стратегию, и нырять надо с якорем, тогда он может задержаться, найти наиболее приемлемый вариант и подтолкнуть к осуществлению. А пока все, что он знал, ему предстоит совершить маленькое чудо, очередное маленькое чудо, за которое кто-то должен будет дорого заплатить.